Глава 15. Серо-белая чешуя. Осенний ветер бисился, свистел, сёк. С моря насидала огромная серая птица, закрыла крылами полнеба, нагибалась всё ближе, неумолимая, немая, медленная, и всё больше темнело. Но толпа не расходилась. Прошёл слух, что убийцу могут помиловать. В самом деле, глядишь, имя и заслуги его отца, покойного сэра Гаррильда, ещё не были забыты, и очень легко могло статься, что далой сэров каркл кто-то упрямо и хрипло: "Не бойся этого солдата, в прошлом году живым вздёрнули". Далой сэров. Фонарь у входа в тюрьму дёргался и качался, и белые стены пошатывались, готовые рухнуть. Правосудие было в опасности.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 Серо-белая чешуя быстрее переливалась под фонарём. Змея зашерохала по асфальту, попал взгляд редакции Джасманской звезды и двадцатиу кольцами развернулась перед тёмными окнами. В редакции никого не было. Звякнул камень в стекло, брызнули и затрепежали осколки. Но окна были такие же пустые и тёмные. И тёмное, немая птица сверху, нагнулась совсем близко.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 крутится весь день потерянный человек, вздрагивает от звонков и смеётся таким смехом, от которого страшно. А глаза западают всё глубже и только об одном мысль: ткнуться головой в подушку, провалиться в чёрное, уснуть. И вот такая была ночь. Головой в чёрную подушку уткнулся день, провалился. Ни света, ни звука. К ночи миссия с дьюли стала как будто легче.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 И викарий острыми треугольниками поднял вверх брови. Дорогая моя, ведь это так просто иметь запасное пенсне. И тогда у нас не было бы этого этого странного вида, и был бы порядок, а вы знаете. Хорошо, я куплю завтра. Мессис Дзюлив вздрогнула и поправилась. Послезавтра. Потому что завтра кто же в мире будет что-нибудь покупать завтра? В тот день, когда там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 и тихие